Вот это мы зовем Луной. Я на Луне, и нет возврата, Обнажена и наздревата. А, здравствуйте, и вы со мной. Мы на Луне. Луна, Селена, вы слышите? Л-У-Н-А. Я говорю «обнажена», как после праздника арена. Иль поле битвы пронеслись, Тут бегемоты боевые и бомбы бешено впились воронки вырыв теневые и если мучась и мыча мы матовые маски снимем потухнет в этом прахе синим и ваша и моя свеча наш лунный день не будет долог среди камней и гор ногих давайте ж если вы геолог займемся изучением их в рак мрак остроугольный ползет по белизне ребой у нас есть шахматы с собой Шекспир и Пушкин с нас довольно 1942 год